Судя по присланному за нами лимузину, дела у барона Хэммонда шли неплохо. Длинный сигарообразный флайер с неизвестной мне эмблемой на борту приземлился прямо на космодроме, рядом с нашим кораблем, так что воспользоваться услугами пустынного танка еще раз нам не пришлось. В салоне флайера было прохладно. Отсек водителя был отделен непрозрачной перегородкой, и мы понятия не имели, кто управляет этой штуковиной. Азим открыл мини-бар, выудил оттуда что-то алкогольное и завалился на один из диванчиков, показывая, что он не видит в данной ситуации ничего опасного. Впрочем, за те два часа, что мы ждали транспорт на борту яхты, он успел вкратце обрисовать наше положение и нравы пекла, так что поводов для нервотрепки мне все равно хватало. Я устроился на втором и стал смотреть в окно. Флайер шел на высоте около 100 метров, И в окно была видна только пустыня. Белый песок, желтый песок, оранжевый песок, барханы. Никакой растительности, никакой живности. На небе ни единого облачка. На Татуине, где вырос и воспитывался Люк Скайуокер, а до этого его отец, пустыня была наполнена жизнью, как органической, так и кремнеуглеродной. Пекло же казалось абсолютно мертвой планетой. Резиденция пиратского барона Хэмонда с воздуха никак не впечатляла, потому что большей частью находилась под землей. Снаружи было видно только пару бытовых строений и посадочную площадку. Как только флайер опустился на бетон, автоматически открылась боковая дверца и водитель по внутренней связи рекомендовал нам следовать в сторону невысокого сарайчика с плоской крышей, на которой были установлены спаренные пулеметы. Внутри сарайчика нас встретила прохлада и шестеро охранников в легкой боевой броне. Пришлось давать им все оружие, которое нам вернул клан Кридона. Охранники просканировали нас на предмет оружия скрытого ношения и подслушивающей аппаратуры, и разочарованные тем, что ничего не нашли, проводили нас до лифта. Кридон, теперь барон Хэмонд. Сильные мира сего предпочитают жить под землей интересная тенденция. Барон Радж Хэмонд оказался высоким, худощавым негром, со слепительной белой улыбкой и на вид ему можно было дать лет 30. Конечно же это было бы большой ошибкой. Но на пирата он тоже был не похож. Скорее он походил на молодого и амбициозного топ-менеджера крупной корпорации. Ему бы еще очки в тонкой золотой оправе, роликс на левую руку и ноутбук на стол. Самого стола, впрочем, тоже не было. Радж принял нас посреди оранжереи полной экзотических цветов и не менее экзотических ароматов. Содержание подобного сокровища на пустынной планете должно было обходиться в целое состояние. И, похоже, нас приняли здесь не случайно. Хэммонт жаждал произвести впечатление на старого знакомого. «Сержант? Капитан?» Они улыбнулись Пожали друг другу руки. Потом Азим представил меня. Это Алекс. И Радж пригласил нас разместиться в шезлонгах и выпить чего-нибудь прохладительного. Ибо разговор, как он понял, нам предстоит долгий. Мы разместились и выпили лимонада. А Радж поинтересовался, не желаем ли мы отобедать. Азим поблагодарил и сказал, что чуть позже. Радж осведомился, нормально ли прошел полет. Азим заверил, что все было нормально. Начинать деловую часть беседы первым никто не хотел. Видимо, в их отношениях существовали какие-то подводные камни, о которых Азим не успел или не захотел мне рассказать. Так продолжалось минут 15. И я подумал, что такими темпами они могут протянуть и до вечера. И тут Радж закурил тонкую сигарету, выдохнул клуб дыма на какой-то особенно экзотический цветок и как-то невесело ухмыльнулся.